Ифа. Свадебный организатор. Снаружи шум. Странный звук напоминает плач. Больше похоже на человека, чем на животное, но в то же время есть в этом вопле что-то нечеловеческое. Мы с Фредди переглядываемся. Все гости где-то полчаса назад пошли спать. Я уж думала, они никогда не устанут. Нам пришлось ждать до самого конца, на тот случай, если им вдруг что-нибудь понадобится. Мы слышали их гомоны, столовой, а потом и пение. Фредди в школе изучал латынь и смог перевести, что они напевали. Если я не склоню небесных богов, то ад всколыхну. У меня мурашки побежали по коже. Друзья жениха похожи на мальчишек переростков. Для мальчишек им не достает невинности, хотя у некоторых она вообще отсутствует. А для взрослых мужчин им стоило бы вести себя приличнее. И есть в них что-то стадное, как у собак, которые могут быть хорошими поодиночке, но как только они сбиваются в стаю, то перестают думать. Мне придется завтра за ними присматривать, убедиться, что их не занесет. По моему опыту, некоторые самые светские рауты, в которых участвовали богатые и достойные гости, заканчивались в итоге самым страшным кошмаром. Я организовала свадьбу в Дублине, где собралась половина ирландской политической элиты. Там был даже премьер-министр. И уже перед первым танцем между женихом и тестем произошла драка. А здесь еще и есть дополнительная опасность в виде самого острова. Дикость этого места проникает под кожу. Гости будут чувствовать себя вдали от традиционных моральных норм общества, защищенными от посторонних любопытных глаз. Эти люди — выпускники закрытой школы. Они провели большую часть своей жизни под гнетом строгого набора правил, которые, вероятно, не закончились с окончанием школы. Выбор того, в какой поступить университет, на какую пойти работу, в каком доме жить. Со временем я поняла, что те, кто больше всего уважает правила, больше всего любят их нарушать. «Я посмотрю», — говорю я. «Это небезопасно», — отвечает Фредди. «Я пойду с тобой». Я уверяю Фредди, что все будет в порядке. Чтобы его успокоить, даже обещаю прихватить кочергу из камина, когда буду выходить. Из нас двоих смелости у меня побольше, это понятно. Я этим вовсе не горжусь. Просто когда случается нечто ужасное, лучше уж перестать бояться всего остального. Я шагаю в ночь. Свет окон каприза почти не помогает, хотя кухня ярко освещена, как и одно из верхних окон. Комната, где живут главные герои вечера. Ну, понятно, почему они не спят. Мы слышали ритмичный скрип кровати. Пока не буду включать фонарь. Его свет только ослепит успевшие привыкнуть к темноте глаза. Я стою и внимательно слушаю. Все, что поначалу удается разобрать, это плеск воды и незнакомый шуршащий звук. Но потом я, наконец, понимаю, что это шатер. Ткань шелестит от прикосновения легкого ветерка в 50 метрах от меня. А потом снова раздается шум. Теперь мне легче его разобрать. Кто-то рыдает. Невозможно сказать, мужчина это или женщина. Я поворачиваюсь на звук, и мне кажется, что я успеваю уловить краем глаза какое-то движение неподалеку от пристроек каприза. Не знаю, как я это увидела, ведь сейчас так темно. Но мне кажется, это в нас запрограммировано, это наши животные инстинкты. Наши глаза настроены ловить любое движение, любое изменение во тьме. Это могла быть летучая мышь. Иногда они так стремительно рассекают в сумерках, что их едва ли можно заприметить. Но мне кажется, это было что-то покрупнее. Уверена, это человек. Тот самый человек, который сидит и плачет в темноте. Даже когда я приехала сюда много лет назад, несмотря на то, что остров тогда был населен, здесь гуляли истории о привидениях скорбящие женщины, оплакивающие своих зверски убитых мужей, голоса усопших, которых лишили надлежащего погребения. В то время мы сами до смерти запугивали себя этими историями. И сейчас даже против своей воли я чувствую это, ощущение съеживающейся на костях кожи. Есть тут кто? Зову я. Звук резко обрывается. Ответа не последовало, и я включаю фонарь. Направляю луч сначала в одну сторону, потом в другую. Под свет что-то попадает. Я навожу руку на то же самое место и направляю свет вверх по фигуре, которая смотрит на меня. Луч выхватывая темные растрепанные волосы, блестящие глаза. Существо прямиком из местных легенд. Пука. Призрачный гоблин, предзнаменование надвигающейся гибели. Я невольно делаю шаг назад, луч фонарика колеблется. Постепенно я осознаю. Это всего лишь шафер, прислонившийся к стене одной из надворных построек. «Кто там?» — хрипит он. «Это я, Ифа». «А, Ифа, пришла сказать мне, что пора выключить свет. Пора мне ложиться, как хорошему мальчику». Он криво ухмыляется, но его веселье выглядит неубедительно и я почти уверена, что вижу на его лице дорожки от слез. «Бродить среди пристроек небезопасно», — деловито говорю я. «Там есть старая сельскохозяйственная машина, которая может разрезать человека пополам». «Особенно без фонаря», — добавляю я. «И особенно настолько пьяного», — думаю я. Хотя, как ни странно, мне кажется, что я защищаю остров от него, а не наоборот. Он встает и подходит ко мне. Шафер — крупный и пьяный мужчина. К тому же я улавливаю тошнотворно-сладкий запах травы. Я делаю еще один шаг от него и понимаю, что крепко сжимаю кочергу. Затем он снова ухмыляется, показывая кривые зубы. «Ага, малышу Джонни пора спать. Знаешь, мне кажется, я перебрал». Он изображает, как пьет из бутылки, а потом курит. «Я всегда чувствую себя немного не в своей тарелке, когда слишком много и того, и другого». Даже подумал, что мне всякая фигня мерещится. Я киваю, хотя он меня и не видит. Я тоже. Я смотрю, как он поворачивается и, пошатываясь, идет к особняку. Наигранное добродушие не убедило меня ни на секунду. Несмотря на ухмылку, он казался несчастным и испуганным одновременно. Он был похож на человека, увидевшего привидение.